Руководитель районного комсомола себе не принадлежал, он принадлежал народу. А все-таки Шумилин был доволен. И что еще важнее, вышестоящие товарищи были довольны им. Нелепо утверждать, будто он не задумывался об открывшихся перспективах. Первый секретарь одного из центральных райкомов города – это уже большое плавание, предполагающее заходы в самые неожиданные гавани. Да и люди, работавшие рядом, росли и уходили выше, подавая достойный пример». Конечно, Шумилиан был осмотрителен и, начиная новое дело, всегда просчитывал, как на это посмотрят сверху, но никогда и ничего не делал только ради благостного взгляда начальства. Однажды дошло до крупных неприятностей. Кто-то сгенерировал идею направить ударный отряд краснопролетарской молодежи на стройки Тульской области, той самой, с которой по набирали ребят на предприятии района. Ситуация анекдотическая, но можно было молча выполнить распоряжение, а потом с пользой отрапортовать. Первый секретарь сказал нет. Нажил недоброжелателей, потратил столько энергии, что ее хватило бы для вывода на орбиту небольшого искусственного спутника. Но правоту свою доказал. Кипы, зеленый строй отрядовской формы, прикрытые кумачевыми лозунгами, еще долго загромождали сектор Но форма все-таки пригодилась. Дело обстояло так. В Краснопролетарском районе был детский дом, и комсомол, конечно, шефствовал над ним. Организовывал подарки к дням рождения воспитанников, книжки для детдомовской библиотеки, концерты, гидбригад. Шумилин тоже часто заезжал туда, и, честно говоря, всякий раз возвращался расстроенный. У этих оставшихся без родителей ребят, очень непохожих друг на друга, была одна общая черта. На каждого нового человека они смотрели такими глазами, словно ждали, что вот именно сейчас им скажут «Здравствуй! Ты меня не узнаешь? Я же твой папа!» Еще до прихода Шумилина в район началось строительство нового загородного здания детского дома. Задумано было великолепно лес, река, подсобное хозяйство и всего 10 километров от города. Но строй то этот десяток километров оказался не под силу. Наладить руководство бригадами, работающими на загородном объекте, Трест так и не сумел, и стройка растянулась на несколько лет. Тем более, что совсем рядом возводился дачный поселок, а там тоже требовались стройматериалы и рабочая сила. И тогда на бюро РК в ЛКСМ пришел директор Детского дома. В тот день заседание длилось долго, а через неделю загородный объект был объявлен ударной районной комсомольской стройкой. По строгому графику, каждая первичная организация ежедневно выделяла бойцов на строительство. Вот тогда Тарайкому -то и пригодилась строить рядовская форма, а Шумилину — наследственно крепкая нервная система. Малейшее недовыполнение плана по «человека-часам» прямиком вело на ковер краснопролетарскому руководителю, но так или иначе 31 декабря нынешнего года планировалось торжественное вручение ключей новоселом. А первый секретарь постепенно приходил к выводу, «Не будь у нас праздничных дат, и стройки не заканчивались бы никогда». Став во главе райкома, Шумилин не в ущерб. Другим направлением гнул свою воспитательную линию. Под его твердой рукой вовсю развернулся пединститут. Немало трудных подростков вместо драка, и автомобилей расходовали избыточную энергию в секциях борьбы и бокса, созданных при участии райкома, или в военно-спортивных лагерях осваивали навыки военной подготовки. Хорошие результаты давали комсомольско-молодежные бригады. «Требовательный мужской коллектив — это тебе неиздерганный, разрывающийся между программой и дисциплиной классный руководитель». Очень хорошо себя зарекомендовали. Но, во-первых, автор уже сбился на стиль отчетного доклада. А во-вторых, если углубляться в то, что смогла, а тем более чего не успела совершить краснопролетарская комсомолия под водительством первого секретаря, мы так и не доберемся до того события, из-за которого он срочно вылетел домой». И только чтобы не сложилось впечатление, будто наш герой в своем поступательном движении не знал преград, добавим, трудности у него хватало. К тому же отдельным мнительным товарищам его энтузиазм несправедливо казался всего лишь средством обратить на себя внимание, выдвинуться. По этой причине, например, резко и прочно не сложились у него отношения со Шнурковой, тогдашним третьим секретарем. Слава богу, она потом ушла на повышение, а нынешний третий, Надя Комиссарова, при всей своей инициативной наивности полностью разделяет стремление первого. Любому же беспристрастному человеку сразу ясно, карьеру в том смысле, о какой с жестокостью обиженной женщины говорила Галя, наш герой никогда не делал. «Читатель, если ты убежден, будто таких людей в жизни не встретишь, а попадаются они только на страницах, отражающих действительность художественной литературы, можешь сразу отложить мою повесть». «Вот так, да?» переспросил бы, услышав эти слова, Шумилин. «Вот так».